Хотя броня шоколад поппетты не плавилась на солнце и не разламывалась от ударов, она не просто походила на шоколад, но и обладала некоторыми его свойствами. Безусловно, самое главное из них – сладкий вкус, но были и другие – уязвимость к теплу и гидрофобность. Последняя заметно сокращала сопротивление воды и облегчала битвы на акватории. Сихока резко сблизилась с маджентой – и, взрезая водную гладь левой ногой, попыталась нанести удар на среднем уровне. Тай-э-сай. Папетта использует стиль муайтай, все названия приемов оттуда. Маджента, конечно же, отреагировала и подобрала правую ногу. Сихока, впрочем, ничуть не смутилась и направила удар в верхнюю часть стопы. Раздался отчетливый звук удара, и Маджента немного пошатнулась. Попадание не помешало ей резко выдохнуть и попытаться контратаковать левым хуком. Но Сихока пригнулась и избежала урона. Затем она подскочила к Мадженте вплотную, обхватила за шею и несколько раз ударила левым коленом в корпус. 1 два, три. Ленточная броня Мадженты не могла похвастаться защитой от ударов. И три атаки Тикао лишили противника больше 10% здоровья. Ах... Маджента не собиралась сдаваться и отмахиваться кулаками, но на близкой дистанции выпады длинными руками оказались неуклюжими. К тому же Сихока сверху защищала крупная шляпа Аватара, и Мадженте никак не удавалось дотянуться до лица противника. Освободиться от захвата за шею – мой пан – можно одним из двух способов. Либо схватиться за руки противника изнутри и развести их, либо выкрутиться и бросить противника через себя. Но Маджента, судя по всему, этого не знала. У неё полностью перехватили инициативу, и ей лишь оставалось терять здоровье от ударов прицелившегося противника. Сихока прочно вцепилась в противника и уже собиралась ударить коленом в четвёртый раз, как ощутила леденящее прикосновение к нижней части живота. Она рефлекторно разжала хватку и толкнула противника в плечо, чтобы отбросить. В промежутке между аватарами снизу вверх промелькнула серебристая вспышка. Сихока ощутила льяное касание от живота до груди, а за ним последовали красные спецэффекты урона. Она сразу отпрыгнула, на ходу заметив краем глаза, что шкала здоровья потеряла около 5%. Маджента Сизза крепко сжимала в правой руке крупный клинок. Сорвав оружие с пояса, она незамедлительно взмахнула им безжалостно прорезав острием броню Сихока. Сихока мысленно раскаялась в своей самонадеянности и молча встала в боевую стойку. Из-за постоянных тренировок с Сатоми она совсем позабыла, что противники могут быть вооружены. Маджента медленно опустила клинок и с улыбкой проговорила. «Я немного удивлена. Считала тебя аватаром дальнего боя. Но ты на удивление ловко действуешь контактным. Где научилась?» Умин-мин. В реальности Мит-Миттон ходит на единоборство. Она процентов на 30 сильнее меня. С крыши тут же донеслось. Откуда такие цифры? Но Хока старательно проигнорировала этот вопрос. Маджента тоже не стала реагировать и кивнула, не отводя взгляда. Понятно. Значит, ты изучила эти приёмы ценой реального времени. Тогда их нельзя недооценивать. Маджента сняла с пояса и левый клинок. Быстро прокрутила в руках оба меча и встала в стойку. Могло показаться, она специалист по бою двумя клинками, но это не так. Ее клинки представляли собой части одного усиливающего снаряжения. Маджента могла объединить их, чтобы создать те самые ножницы, в честь которых она и получила свое имя. И именно они были истинной сутью Мадженты Сизза. Но сейчас Маджента не стала перекрещивать клинки и продолжила. «Я пущу их в ход, так что и ты не стесняйся, Чокотян. Призывай своих аппетитных куколок. Увы, мне пока не хватает энергии», — ответила Сихока, хотя шкала как раз заполнилась достаточно для одной шиконетки. Но призвать её Сихока действительно не могла. Именно поэтому она выругалась, когда поняла, что оказалось на акватории. Для призыва шиконетки первым делом требовалось создать фонтан какао, но он не мог появиться в воде. Другими словами, для призыва шиконетки необходимо найти сухое место, а акватория была покрыта водой почти целиком. Здания здесь – лишь бетонные каркасы, на которых не найти площадок, где уместился бы фонтан. Маджента продолжала слегка улыбаться. Сложно сказать, понимала ли она положение, в котором оказалась Сихока. «Хорошо, тогда я помогу тебе набрать её», шепнула Маджента, грозно сверкнула обоими клинками и шагнула вперёд. Но затем, по спокойной воде, что покрывала площадь перед станцией, побежали волны, и вызывал их вовсе не ветер. Новая волна проходила раз в секунду. Сихока вслушалась и и до неё донеслись далёкие, но громкие всплески. «Ну вот», – бросила Маджента, опустила клинки и отступила. Сихока постепенно переводила взгляд на звук, продолжая как можно внимательнее следить за Маджентой. По одной из ведущих к площади дорог, теперь уже каналов, медленно приближался силуэт. Пока он находился далеко, но уже сейчас было ясно, что вызывает волны именно поступь огромного аватара. Если бы Сихока не знала, кого видит, то приняла бы его за Эннами, хотя они и не водились на обычных дуэльных полях. Рост – 2,5 метра, ширина – 1,5 метра, тёмно-зелёная обороня, яйцевидные формы. Короткие толстые ножки, деловито топающие по воде и поднимающие фонтаны брызг. Так выглядел лишь один аватар. Авокадо-авойдер, напарник Мадженты. «Вот теперь будет сложно», – мысленно прошептала Сихока и попятилась назад. Она ещё помнила, как Авокадо в буквальном смысле попытался съесть её. Через несколько секунд Авокадо вбежал на площадь, встал рядом с Маджентой и низким ракочущим голосом объявил. «Прости, Маджента, я опоздал!» «Ничего страшного, Ава». «Ты ведь начал от южной границы зоны. К тому же, я всё равно собиралась сражаться в одиночку». Ответила Маджента, прокручивая клинки на кольцеобразных рукоятях, вернее, ушках ножниц. «Нет!» Наверное, Авокадо пытался покачать головой. Но получилось, что раскачивалось всё его огромное тело. «Я тоже буду сражаться!» «О, ты уверен? Но ведь против нас один аватар пятого уровня». Нападать на него дуэтом аватаров пятого и шестого, издевательство над слабаком? «Не нужна мне ваша жалость!» Чуть не закричала Сихока. Вернее, она и начала кричать. Но авокадо перебил её утробным голосом. «Тогда я буду сражаться с шока один Отрезал он, сверкнул маленькими зелёными глазами и шагнул вперёд. Маджента смирилась, пожала плечами и обратилась к Сихока. «Прости, Чокотян, но не согласишься ли по-воевать с Ава? Похоже, он очень хотел сразиться с тобой ещё раз». «Я не против», — ответила она, подумав при этом. ой ой, -ой. Если бы Шоколад Папетта смогла придумать, как призывать шоконеток, то смогла бы дать достойный отпор Мадженте Сизза, поскольку шоколадные марионетки почти неуязвимы к режущим атакам Мадженты. Но Ава Када Авойдер... Худший враг, какого только могла вспомнить Сихока. Его мягкое тело поглощало почти все физические атаки, а огромный рот угрожал шиконеткам, уязвимость которых состояла в том, что их можно было попросту съесть. Справиться с авокадо Сихока могла лишь одним образом. Разворотить его броню множеством ударов и добраться до ядра. Но сейчас она даже не могла найти место, где призвать шиконеток. И всё же, если она проиграет, то не сможет поговорить с Маджентой и не выполнит поставленную цель. Безусловно, против неё играли и уровень противника, и его особенности, и даже само поле. Но Сихока должна была сражаться отважно, несмотря ни на что. Требовалось продемонстрировать Мадженте такую решимость и волю, чтобы та согласилась на разговор, даже если Сихока проиграет как легионер Неган Небулас, как Бёрстлинкер, влюблённый в ускоренный мир. «Что ж, нападай, авокадо-авойдер!» Воскликнула Сихока, вставая в стойку муай-тай. В ответ авокадо вскинул короткие руки и крикнул. «В тот раз я пытался съесть Шока, но сегодня я одержу настоящую победу!» А затем он побежал вперёд с воинственным кличем. От каждого шага тяжелённого аватара в воздух поднимались фонтаны воды. И тогда обрывки мыслей сложились в голове Сихока и превратились в план. Десять дней назад она сражалась против Сильверкроу. Тот использовал все три измерения уровня и победил Сихока, применив совершенно неожиданную тактику. Конечно, Шоколад Папетта не умела летать но всё равно могла воспользоваться той же тактикой. Сначала нужно обогнать авокадо по запасу здоровья. Сихока стояла на месте и готовилась встречать несущееся на неё яйцевидное тело. Авокадо закричал, раскинул руки в стороны и прыгнул. Видимо, одна из основных его тактик – раздавить противника тяжёлой бронёй. Да, она примитивная, но против неё тяжело провести контратаку. А если Сихока с самого начала боя станет убегать, то потеряет драгоценное время. Урия! Выкрикнула она и храбро бросилась под авокадо. Её аватар словно заскользил по поверхности воды. Она едва-едва успела покинуть область поражения и оказалась за спиной авокадо. Бобох! Раздался оглушительный всплеск. И в воздуху устремился фонтан воды. Сихока развернулась ловя лицом капли, а затем сразу накинулась на пытающегося подняться авокадо. Могло показаться, что Сихока выдалась на редкость удачная возможность нанести ответный удар. Но мягкая броня авокадо могла легко поглотить все необдуманные атаки. Болевые приёмы на него тоже не действовали. Слишком короткими и крепкими оказались конечности аватара. Поэтому Сихока вложила в удар все свои силы, и нацелилась на истинное тело аватара, сокрытое глубоко под бронёй. Как-то раз она уже видела истинное тело авокадо и знала, что его диаметр около полуметра. С учётом того, что она находилась в самом центре полутораметрового тела, ей требовалось пробиться сквозь полметра брони. Учитель Сихока, Сатоми, ходила на смешанные единоборство, Но в том, что касается ударных техник, Её учителя предпочитали муай-тай. Разумеется, она научила ему и Сихока, но в настоящих битвах разрешила использовать лишь тот самый левый средний удар ногой, а также левый джеб и правый прямой удар. С другой стороны, Сихока столько времени тренировала приёмы на неограниченном поле, что даже начала гордиться своими умениями. Во время прошлой битвы с Сильверкроу ей даже ненадолго показалось, что она захватила инициативу в контактном бою. Когда Сатоми учила её прямому удару правой, она описала суть приёма примерно так. Орезка левой ногой в пол. Бум! Правую пятку проворачиваешь. Вжик! Правый бок выкручиваешь. Врум! Вкладываешь в удар весь свой вес и вращение. Вжух! А затем выбрасываешь прямой удар с правого плеча. Словно из пушки стреляешь. Тлэщ! Сихока воспроизвела наставление до последнего звука подражания, и её удар вонзился глубоко в спину начавшего подниматься авокадо. Броня авокадо вязкостью и упругостью напомнила забродившее хлебное тесто. Она тут же окутала кулак шоколадпапетты и попыталась вытолкнуть его, но шоколадное покрытие работало не хуже тефлонового. Маленький кулак пробил себе дорогу и достиг истинного тела аватара. Пусть Сихока не столько ударила, сколько толкнуло ядро авокадо. Оно, в противовес большому телу, оказалось таким уязвимым, что аватар тут же лишился более 10% здоровья. А рана затянулась, как только Сихока вытащила кулак. Так что продолжить натиск она не стала и отпрыгнула. Теперь я покрыла разницу в здоровье, авокадо-сан! Хлёстко бросила она, вынуждая противника обратить внимание на собственную шкалу. Затем Сихока резко развернулась и побежала в сторону здания станции. «Я я проиграю!» Послышалось со спины и поднявшийся на ноги авокадо бросился в погоню.